Рославлев. Роман. 1831 год. Не завершён. Фрагмент под названием «Отрывок из неизданных записок. Дамы. 1811 год». Опубликован в 1836 году. Полина – условное литературное имя героини пушкинского романа, полемически направленного против патриотического сочинения Загозкина – Рословлев и русский в 1812 году 1831 год Героиня Загоскина Пилагея Полина Николаевна Лидина, невеста главного героя Рословлева, в самый разгар Отечественной войны выходит замуж за француза и страшным образом расплачивает за это. Загоскинский Рословлев роман из военной истории. Любовный конфликт в центре его сюжета, но не покрывает всё романное пространство. Мир рословлево подчёркнуто мужской. И многочисленные герои незагоскина вдохновляют, многочисленные героев приводят их в отчаяние или хотя бы раздражают. Но как бы они ни были впечатляюще трагичными судьбы женщин, они не могут претендовать на сюжетную сомасштабность с мужчинами. У них нет права самостоятельно мыслить. хотя и не вполне способны самостоятельно поступать смиренно или женить свою волю в основном, исключая предельно искреннюю, хотя и не слишком интеллектуальную Оленьку Лидину, сестру Полины и будущую жену Рословлева, они плывут по идеологическому течению. Между тем, Загодскинский Рословлев, вопреки установке на вальтерскотовскую занятельность и даже во вред ей, роман прежде всего идеологический.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 Она отсрочила решение на год. Сестры Лидзины, как описывает их сам Рославлев, имеют романную внешность, спародированную еще в портрете Ольги Лариной, показанной глазами Ленского и Евгения Онегини. Светлые волосы, голубые глаза, у Полины, кроме того, взоры вечно томны и унылы. Страшной балладной полночью во время народной войны с Наполеоном Русская Полина венчается в кладбищенской церкви с французом Синикур. Она была влюблена в него ещё в Париже, но крав был женат. Теперь жена француза умерла, он пленник, и он свободен. Любовь, смерть, вечность, родина, измена, верность сливаются неразличимо. Это не Полина во власти рока из героини нравоописательного романа.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 и в 1831 году приступил к своему родсловлю. Характерно, что в центре повествования оказывается женский образ. Идется оно от лица подруги той московской княжны, которую Загоскин якобы выявил под именем Полины. Границы литературы как бы раздвигаются. Пушкин прибегает к смелому приему романными средствами восстановить картину реальности. В вымышленной героине Загоскину он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 именно тем, чего Загозкин лишил своих героинь. Да, она воспитана на французских книгах XVIII века, от сочинений Монте-Ске до романов Кребельона. Да, она знает Руссона изусть, а Сумарокова, единственного русского автора в отцовской библиотеке, не читала. Подобно Татьяне Лариной, вообще с трудом разбирает по-русски. Но это не из-за отсутствия патриотизма, тем более причине женской неразвитости,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 отдавшего свои мнения на алтарь отечества, Полина во всеуслышание восхищается графом. А когда все подобно сочувственно изображённым героям Загоскина взахлёб читают пошло-патриотические проснородные листки графа Растопчина, она оскоблена до глубины души лживостью этих полицейских объявлений. Женщин, на которых Полина хотела бы походить, от княгини Дашковой до мадам де Сталь В последнее время посещения Москвы обращает на полино внимание от Марфы Посадницы до Шарлотты Курде, отличает мужской ум и решительность. У героини Пушкинского Рословева цельный характер. Ей не зачем менять жанровые маски и здраво писательной сферы перемещаться в готический эпизод с синекуром, освобождён от надуманно-романных наслоений, роковых страстей и кладбищенского антуража. Просто отец Полины выпросил у губернатора позволение поместить нескольких пленных офицеров в своем умении. Синекур ему 26 лет и выделяется внешностью и умом. Он принадлежал хорошему дому. Полине он интересен как равный собеседник, а не как любовник. Еще один антизаготский мотив — возможность дружбы между мужчиной и женщиной. Именно Синекур объясняет и великий стратегический замысел русского отступления, и зловещий для французов. Смысл московского пожара. Что почитать. Гуковский об источнике рословлева. Пушкин временник Пушкинской комиссии. Москва-Ленинград 1939 год. Петрунина. Пушкин и Загоскин. Русская литература 1972 год, номер 4.